На вид темнокожей длинноволосой женщине было лет 30. Волосы собраны в пучок на затылке, если она и была накрашена, то потом макияж смыла. Мокрая одежда выглядела простой, но опрятной. Белые текстильные туфли казались новыми, ни украшений, ни обручального кольца не было. Судмедэксперт закончил быстро. Он даже не стал переворачивать тело. Более детальный осмотр предстоял уже в морге. На данный момент было ясно, что признаки насильственной смерти отсутствуют. Женщина скончалась не менее шести часов назад, и причина этого утопление. Похоже, либо её поместили в контейнер в одурманенном состоянии, либо угрожали оружием. Следов физического принуждения или борьбы на теле не наблюдалось. Однако взгляни на ногти, сказал медик. Паула присела на корточки и осторожно взяла женщину за руку. Ногти были длинные, покрытые бирюзовым лаком. Но то было раньше. Теперь на всех пальцах, кроме большого, они оказались сломаны. А на одном указательном пальце ногти не было вовсе. Паула передёрнула. Она, конечно, привыкла к трупам, но мысль о вырванном ногте ужаснула даже её. Сломанные ногти в свою очередь означали кое-что более ужасное. Когда закачивали воду, она была в сознании или, по крайней мере, очнулась в тот момент, тихо произнесла Паула. Судмеден усмехнулся. "Я собрался уходить". Это был пожилой человек, дотошный в работе, но живущий как будто в пузыре. Возможно, так он дистанцировался от мертвецов, но в то же время отдалялся и от живых. «Ее нужно опознать как можно скорее", сказала Павла, и медик кивнул в знак понимания. "Завтра проведу вскрытие". Павла проводила его до двери, за которой уже ждали двое технических экспертов мужчина и женщина в полном снаряжении. Она попросила запереть створку и открыть лишь тогда, когда она постучит. Не задавая лишних вопросов, мужчина закрыл дверь. Он понимал, что Паула хотела осмотреть место преступления первой и в одиночестве, чтобы затем сосредоточиться на этих наблюдениях. Паула включила фонарик и дождалась, пока лязгнет задвижка. Она начала осмотр с отверстия в нижнем углу, через которое внутрь контейнера закачали воду. В диаметре оно было сантиметров пятнадцать. Металлическое кольцо с внутренней стороны блеснуло в свете фонарика, оно выглядело новее, чем все остальное. Подобных конструкций в обычных контейнерах Паула раньше не встречала. Свет скользил по стене и полу вокруг отверстия. Если женщина и пыталась в панике закупорить его чем-то, то никаких следов этого не осталось. По всей видимости, вода поступала под таким напором, что ее было просто не остановить. Паула перевела луч фонаря на стены, но в передней части контейнера больше ничего необычного не обнаружилось. Обойдя матрас, она посветила на пол рядом с телом, на стене вокруг и на крышу, но все поверхности были чистыми. Матрас, оказавшийся после слива воды посреди контейнера, выглядел неказистым. Полосатое покрывало было аккуратным, но коротким. Матрас торчал из-под него с обеих сторон. Такие импровизированные постели обычно можно найти на заброшенных складах и чердаках многоэтажек. Пол вокруг по-прежнему был сырым, сам матрас явно оставался на плаву, но впитал воду. Паула подтолкнула матрас ногой к стене и осветила оставшуюся после него лужу. На дне обнаружился бирюзовый ноготь. У нее внутри снова все сжалось. Ноготь был вырван целиком и напоминал накладной Однако, судя по остальным пальцам, ногти у жертвы были настоящими. Павла погасила фонарик и наступила жутковатая тьма. Световое пятно продолжало плясать перед глазами с таким же успехом, она могла зажмуриться. Было неясно, то ли растворяется призрачное пятно, то ли это сама тьма скручивается и превращается в тоннель, в конце которого нет никакого света. Вдруг ей стало не по себе от того, что в темноте и тишине совсем рядом с ней лежит тело. Мертвая молодая женщина. Паула сжала уши руками и услышала, как тихий шум ее собственной крови превращается в бурление потока воды. Она была не одна. Совсем недавно обезумевшая женщина в этом потоке пыталась оттолкнуть от себя тьму, которая сдавливала ее со всех сторон. В панике тело превратилось в сгусток страха, который слился с Паулой, поселился в ней искал спасения в ее легких и в то же время не давал им дышать. Она не могла сделать ни вдоха. Глаза Паулы были открыты теперь уже точно, и она вглядывалась в темноту. Она видела эту тьму, абсолютно бескрайнюю. Из нее было не выбраться, она поглотила женщину. Паула вдохнула полной грудью, так шумно, что звук эхом отразился от стен контейнера. Она стояла неподвижно, прислушиваясь к тому, как успокаивается дыхание. Вокруг царила тишина, и снаружи тоже было не различить ни звука. Личность женщины нужно установить незамедлительно. Это должно стать первым шагом к истине. А Паула привыкла идти последовательно, избегая пустых и главное, преждевременных предположений. Обычно детали складывались в почти безупречную картину. Убийства редко отличались разнообразием, и как правило, вывод о мотиве можно было сделать еще на месте преступления. Но это убийство выглядело совершенно иначе. Павла снова закрыла глаза, мысленно собрала имеющуюся информацию и попыталась представить её в виде голых фактов. Жертва молодая темнокожая женщина. Причина смерти утопление. Орудие убийства контейнер. Место преступления резиденция фонда Лехмус. Если взять лишь один из этих фактов, тот, что тело обнаружено в контейнере, то определённая картина всё-таки вырисовывалась. Уже не первый год подобное показывали в новостях. К этим не про Финляндии, запертые в железных ящиках нелегальные мигранты. В самых страшных случаях в одном контейнере находили десятки погибших. Но обычно люди умирали от удушья, когда в переполненном контейнере заканчивался воздух. Если же принять во внимание утопление контейнер и этническую принадлежность жертвы, то в первую очередь Паули в голову приходило Средиземное море, могила для тысяч беженцев, стремившихся в Европу через Африку. Но здесь море было не средиземное, да и по цвету кожи делать выводы было нельзя. Женщина вполне могла родиться в Финляндии. Если взять отдельно женщину и контейнер, то картина снова менялась. Изнасиловали ли жертву? Внешних признаков насилия не наблюдалось, да и одежда порвана не была. Оставался фонд Лехмус, его резиденция. Да еще Юхана Лехмус, директор компании, владевший контейнером. Из-за этих двух кусочков пазл никак не складывался. Но это ли было важнее всего? Паула поняла, что просчиталась, не стоило отправлять Ренка разговаривать с семейством Ляхмусое в одиночку. Она открыла глаза и вновь содрогнулась. Ее по-прежнему окружала непроглядная тьма, но это была лишь тень той паники, которая овладела женщиной, когда вода хлынула в запертый контейнер. Вообще ставить себя на место жертвы среди полицейских считается бессмысленной затеей, даже нежелательной. Это мешает сосредоточиться. Но Паула не могла не думать о последних мгновениях жизни этой женщины. Способ убийства был не просто немыслимым, а немыслимо жестоким. Жертва обломала все ногти из последних сил, пытаясь открыть дверь и выбраться наружу, но и без ногтей она продолжала до последнего цепляться за жизнь. Сколько это могло продлиться? Долго ли контейнер наполнялся водой. Напоследок Паула сделала еще один глубокий вдох и решительно постучала в дверь. Она испытала облегчение от того, что реакция на стук оказалась мгновенной, и тьму тут же прорезал яркий солнечный свет. Открывши дверь, сотрудник удивился, увидев выражение ее лица, но промолчал. Паула поймала себя на том, что улыбается, ведь напряжение спало, сделала лицо посерьезнее и принялась раздавать указания. Она всегда делала это скрупулезно и ожидала, что ее внимательно выслушают прежде, чем приступить к делу, хотя многие инструкции были очевидны и сотни раз озвучены прежде. В начале карьеры это помогало ей почувствовать себя лидером, но и позднее привычка никуда не делась. Видавшие виды сослуживцы знали, как работает Паула, и уважали ее. Раздача указаний не говорила о недоверии, скорее была своего рода ритуалом. На этот раз люди молча стояли вокруг Паулы, а ей как раз хотелось бы послушать, что они думают. Правда, только рутинной работы им уже хватит до позднего вечера. Одного из криминалистов Паула позвала с собой к берегу, но прежде сходила в машину переодеться и вытереться влажными салфетками, которые нашлись под задним стеклом. Взглянула на себя в зеркало заднего вида и поняла, что тушью пользоваться не стоило. Лех, Мусой и компания топтались на лужайке у дома, но Паула показала сотруднику, что идти лучше по самому краю. Не успели они отойти, как Паулу окликнули. У дверей контейнера стояла женщина-эксперт, которая держала что-то в руке. "Нашлось под телом", сказала она, когда Паула вернулась. Это был кулон, в котором Паула тут же признала изделие от Kalevala. Kalevala Koru крупнейший финляндский производитель ювелирных украшений. На цепочке висело бронзовое украшение с гравировкой, которое уже начала зеленеть от соленой воды. Цепочка порвана, замочек закрыт. Узор оказался тоже знакомым. Лента образовывала квадрат с небольшими петлями по углам. У меня такой же, добавила женщина. Это крест Святого Ханнеса. Он что-нибудь означает? спросила Павла. Это древний символ. Если я не ошибаюсь, должен оберегать от зла. Паула взглянула на открытую дверь контейнера. Если кулон принадлежал покойной, то она столкнулась с таким злом, от которого ничто не могло уберечь.